Мерный стук копыт по протоптанной дороге, тяжелое дыхание лошади, да птичьи крики где-то в лесу. Вот и все, что слышал Ротшерс, направляясь в городок. Солнце еще не успело подняться к зениту, но уже неплохо припекало, отчего фермеру приходилось смахивать рукавом пот с лица. Выспер Кросс и ферму Хартсонг разделяла неглубокая пропасть, но с отвесными краями. Всего лишь семнадцать с половиной футов, однако же дно было усеяно острыми камнями. Конечно, если человек везучий, то, рухнув туда, может выжить. Но при этом он, словно кот, потеряет сразу восемь жизней и останется всего лишь одна. И то, скорее всего, проведет он ее хромая и с вечной болью в костях. И это в лучшем случае. Но Беннет не слышал о везунчиках. Уже шестеро бедняк оставили на дне своей жизни со сломанными шеями и позвонками. И каждый раз, переходя по дощатому мосту, беннет невольно смотрел вниз, туда, откуда на проезжающих веяло ледяное дыхание смерти. Сегодняшний день не стал исключением. Мужчина опустил взгляд и присвистнул. На плоском камне он приметил дергающуюся змею. Глупая рептилия зачем-то выбралась из укрытия, Возможно, планировала поохотиться, но не рассчитала то, что каменная поверхность успела прогреться, за что теперь пришлось расплачиваться. Беннет сильнее сжал поводья, послышался тихий хруст пальцев. ездака переполняла злость, ведь когда-то один из этих ползучих гадов полностью перевернул его жизнь, забрал самое дорогое, родного сына. Поэтому Беннет надеялся, что тварь сгорит прямо здесь, под его ногами, корчась в муках. Но мерзость. От досады Беннет сплюнул в пропасть и направил лошадь дальше. А змея тем временем юркнула под камень и скрылась в его тени.